Вдобавок он не привык к регулярному труду подёнщика, и не слишком усердствовал, когда даже и случалось такое совпадение. Между тем Тес чувствуя, что в эту трясину толкнула их она, молча размышляла, как их оттуда вытащить. Вот тогда-то ее мать и открыла ей свой план. Приходится принимать и радости, и беду, Тес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 дама, зелённые непревзойдёнными добродетелями и милосердием. Но гордый Тесс, роль бедной родственницы внушала крайнее отвращение. "Я лучше попытаюсь поискать работу", прошептала она. "Дарбифилд, тебе решать", сказала миссис Дарбифилд, обращаясь к мужу, державшемуся на заднем плане. "Если ты скажешь, что она должна идти, она пойдет.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 Она встала рано и пошла в Шестон, городок на холме, где сел фургон, который два раза в неделю ездил из Шестона на Восток, в Чейзборо. Фургон проезжал мимо Трентриджа, а в Трентриджском приходе находилась резиденция неведомой и таинственной миссис Дербервилл. В это памятное утро путь Тэс Дарбифилд Лежал среди северо-восточных возвышенностей долины, где она родилась и где протекала ее жизнь. Долина Блекмур была для нее миром, а местные жители народом населяющим этот мир. Из ворота, из-за плетней Марлотта смотрела она в пору недоуменного детства на эту долину. И то, что тогда было для тес тайной, оставалось тайной и теперь.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 Ее всегда виделись двумя подругами. Все трое были почти одних лет. Тесс обычно шла посредине, в розовом с красивым сетчатым узором ситцевом переднике, закрывавшем шерстяное платье, первоначальная окраска которого перешла в какой-то неописуемый цвет. Длинные крепкие ножки Тесс были туго обтянуты чулками, продранными на коленках от того, что часто посреди дороги и у унасыпи.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 Все содержалось в полном порядке. Внизу по склону тянулись крощим парники. Все здесь говорило о деньгах. Все напоминало новенькую монету, только что из чеканки. Конюшни, обсаженные австрийскими соснами и вечно зелеными дубами, были оборудованы новейшими приспособлениями и величественны, как часовни. На широкой лужайке раскинулась изящная беседка,